Глава восьмая. Люди древнего письма. Доктору Разанову очень нравилось его новое место. Он уютно устроился в двух комнатах казенного флигеля и решил немедленно же приняться за диссертацию. Отличное пошло житье. И полное, и довольно стройное. Утром только что Разанов проснется, А иногда еще, прежде чем он проснется, к нему является его новый товарищ, молодой ординатор Лобачевский, необыкновенно трудящийся, симпатичный, светлый человек и хороший медик. Всегда они пили утренний чай вместе, поспоривая кое о чем, кое о чем советуясь, кое над чем подтрунивая. Лобачевский был лет на пять моложе Розанова, но в нем обнаруживалось... Больше зрелости и спокойного отношения к жизни, чем в Розанове. Лобачевский только третий год окончил курс, но уже напал на торную дорогу. Он неусыпно занимался женскими и детскими болезнями и успел составить себе репутацию хорошего специалиста. В это же время он отделывал свою докторскую диссертацию и мечтал о заведении собственной, Частной лечебницы. Лобачевский был неохотник до знакомств и сидел почти безвыходно дома, или в последнее время у Розанова, с которым они жили дверь об дверь, и с первой же встречи как-то стали очень коротки. После утра, проведенного вместе, врачи отправлялись на ранние визитации по своим палатам. Это брало около трех часов времени, особенно у Розанова. получившего себе сыпную палату, где требовались беспрестанные ванны до промывания и обтирания. В два часа Разанов с Лобачевским съедали вместе обед, за который каждый из них платил эконому по семи рублей в месяц. Затем Лобачевский начинал читать тот или другой иностранный клинический или медицинский журнал, а Разанов слушал, лежа на диване. В пять часов снова нужно было идти на вечерние визитации, которые хотя были короче утренних, но все-таки брали около получаса времени. А уж попозже Розанова подмывало или в Лефортово, или на чистые пруды, и он исчезал до полуночи или даже и за полночь. Лобачевский же читал у себя тоже до полуночи или за полночь. Лобачевский никогда не осведомлялся, где бывает Разанов, и встречая его выходящим из квартиры в пальто и с палочкой в руке, только говорил, улыбаясь: "В поход пошли гусары". "В поход", улыбаясь, отвечал Разанов и уходил. "А странно, несколько раз думал доктор, всегда на меня неприятно действует этот вопрос и эта улыбка". Так шло время месяца с полтора. Разанов все входил в большой фавор и доверие и в Лефортове, и на чистых продах, но круг его знакомства не разнообразился. В один погожий осенний день медики после обеда занимались чтением, когда в дверь просунулась русая голова с волосами, подстриженными на лбу, и спросила, можно войти? «Можно, можно», — Парман Семенович отозвался Лобачевский. В комнату Разанова вступил человек, остриженный по-купечески, в длиннополом коричневом сюртуке с цепочкой гранатного бисера по жилету и в узких шароварах, заправленных в козловые сапоги. Лицо гостя напоминало лица охотников в княжеской охоте Киевского Ярославова собора. Рекомендую вам, Разанов, пармен Семенович Канунников, «Главно управляющий делами нашего подрядчика, древнего обычая поборник», — проговорил Лобачевский. «Просим быть знакомыми», — произнес канонников, протягивая свою руку плашмя к Розанову. Они познакомились. «Ты говори о древнем-то», — начал канонников, усаживаясь против Лобачевского и пригладив подстрижные надолбом волосы. «А какое теперече скудаумие, я тебе скажу, я слышал». «Ну?» «Слышал, сударь ты мой, я такие речи, что уж ни старого, ни нового, никакого закона не надо». «Да, скудаумие, говорю». «Где же-то ты слышал, Пармен Семенович?» «Да так, у нашего частного майора имениношки были, так там его сынок рассуждал». «Никакой, — говорит, — веры не надо. Еще, — говорит, — лютареву ересь одну кое время можно потерпеть. А то, — говорит, — не надоть никакой. Так вот ты говори, не то, что нашу, а и вашу-то новую, и то и под сокрытие хотят», — добавил смеясь канунников. «Под лютареву ересь тепереча всех произведут». «Что ты их, молокососов, слушаешь?» — шутя, — произнес Лобачевский. «О, из правди не слушать их!» Лукаво улыбаясь, спросил канунников, «Ну, будь по-твоему, будь они неладны, не стану их слушать. Спасибо, научил. Так я, брат, и хлеба соли не дам им теперь, а тебя с товарищем по почтую. Послезавтра моя баба именин исправляет, приезжайте вечером пирога поесть. Если можно будет. Вечером-то? А, вечером. Я не расслышал. Вечером буду. А вы, новый барин». отнесся Канунников к Розанову. «Покорно вас благодарю, я буду». «Ну вот, вы, милостивый государь, с нами познакомьтесь. Мы хаша и мужики пишемся, но мы людей понимаем, какой сорт к чему относится. Мы тебя не обидим». «Только нас не обить. опять усмехнувшись, докончил Канунников. «Приезжай», — продолжал он. «У нас тоже барышни наши будут». Позабавитесь, на фортепьяне сыграют. Имеем эти забавки-то. Хоть и не достоит было, да что ты с ними с бабами-то поделаешь? В мире живя греха мирского, огребаться по всяк час не можно. Только вот, Разанов, если вас Пармен Семенович позовет лечить у себя кого-нибудь, так уж предупреждаю вас, не ездите, сказал Лобачевский. Экой, язвительный барин, ты его не слушай. отшучивался канонников. «Как же? Капустой больных кормит, у женщины молока нет? А он кормить ребенка велит. Да и лечи, — говорит. Ишь, ишь, каково врет речисто!» — опять улыбаясь и кивая на Лобачевского, произнес Пармен Семенович. «Что ж, неправда? Согласился ли ты взять кормилицу? Барин, барин, что ты это поешь-то?» Какие такие в нашем звании кормилицы полагаются? Это у вас, кормилицы. В законе сказано «Сосцы матеры моея, ими же воспитамя. Ну, что ж ты можешь против закона? Ну вот и толкуйте с ним. «Толкуй, больной, с подлекарем», — проговорил, вставая канунников. «У меня еще делов, и боже мой. Прощайте. Прощай, лукавый рабы», — отнесся он к Лобачевскому. молокососов ты не одобряешь, а сам такой же, только потаенный!» «Потаенный!» — шутил он, тряся руку молодому медику. «Волки, все вы волки, отличные господа перед Богом!» «А ты, новый барин, древности тоже супротивник!» «Я ни древний, ни новый не порочу», — ответил Разанов. «Значит, ты опытный, а те-то не испытанные!» «Прощайте», — произнес он, и до самых ворот больницы донес на лице насмешливую улыбку. У Пармена Семеновича был собственный двухэтажный дом у введения в барашах. Когда Разанов с Лобачевским подъехали к этому дому, из него во все окна глядел теплый веселый свет. «Вечеринка уже началась». Пармен Семенович встречал гостей в передней, жал им руки, приветливо кланялся и разводил кого в зал и в гостиную, где был собран женский пол и несколько мужчин помоложе, а кого прямо на лестницу в собственные покои Пармена Семеновича с его холостым сыном. Лобачевского и Розанова он провел в гостиную и представил своей сожительнице, толстой особе в повязочке, с черными зубами и добродушно-глупым лицом. «Нюра! Нюрочка! Шаша!» позвал Пармен Семенович, подойдя к двери, и на этот зов предстали две весьма миловидные девушки, одна на вид весьма скромная, а другая со смелыми лукавыми глазами, напоминающими глаза отца, но обе во вкусе так называемого размое моё «Познакомьтесь вот с гостями-то», указал им Пармен Семенович, и опять побежал в переднюю. Девушки смело подали руки Лобачевскому и сели с ним обе. Разанова здесь никто не знал, и он сидел молча, наблюдая новое общество. В двери ему было видно, как по зале, сплетясь руками, взад и вперед ходили длинную вереницу, розовые, белые, палевые и голубые барышни, то прикоренастые и приземистые, высокие и роскошные а около них ходили два кавалера один в панталонах на выпуск другой по законному в сапогах девицы чаще заворачивали свои головки к господину в панталонах на выпуск и не без приятности с ним разговаривали в гостиной на диване и вдоль по стенам на стульях сидели дамы лет по преимуществу почтенных некоторые в повязочках другие «В наколках». Разговора общего не было. Розанову, наконец, наскучило сидеть молча, и он подошел к хозяйке. «Славный домик у вас!» Начал он, поместясь у дивана. м, -м да невелик только!» Застенчиво отвечала хозяйка Кашлинов и заслоняя рот рукою. «Будто для вас здесь тесно. Семейство большое, и сродни тоже есть. Сестра Пармена Семеновича у нас живет». «А вы не здешние?» «Нет, я недавно приехал». «По какой части?» «Я лекарь». «А, лекарь». «А я думала так, что по нашей части, по торговой». «Нет, я лекарь». «У меня вот еще гулька по спине катается, так и катается. Вот такая варешек будет гулечка». «Это ничего». «О, а я все боюсь». «Говорят, как бы она на сердце не пала». Так-то, сказывают, у одного полковника было тоже гулечка, докататься, да докататься, да докататься, да кататься, да на сердце пало. Тут сейчас ему и конец сделался. Нет, не бойтесь, не упадет. Успокаивал Разанов. Всем бы вот, всем благодарю моего господа, да вот эта страсть мучит все. «Просто не поверите, покоя себе даже во сне не могу найти. Все мне кажется, как эта гулька к сердцу будто идет. Я вот теперь лишь бальзам такой достала. Дорогой бальзам, сейчас покажу вам». Хозяйка встала и принесла склянку, завернутую в печатную бумажку. Разанов развернул бумажку и читал. «Балсам Иерусалимский из новых и старых рецептов. Сей балсам...» Пользует Салмова, а он ему стомахи помогает ему, к варению укрепляет сердце, утопляет запор чрева, полезный противоутеснений персий и старого кашля. Исцеляет внутренние раны персий и лех на то, то суть велия нитгайны. дибзоид и прогоняет месячные тови женские нанесенные раны колики старые толики новые и иные сечение употребляется с травом завама лануулит исцеляет всякую фистулу и вся смрадняя нужда кисти достигу доллы чудно полезны есть из за текущего уха капляучи и то дллина три капли с гук вином А майдою полагается и на ранение зубы десны, и снедает ю, утверждают, и колысушися, и спать и хотяща зубы сохраняет от умори, той куги и помогает от всех скорбей душевных, и вкупе телесных, внутренний его употребления, да будут ю и а, до пятнадцати капиума, а вина или воды вечер, и за утро, кто его употребит, и самим искусством чудное благодействие разуметь и будет. «Не все понимаем», — сказала хозяйка. «Это из белой криницы иноки, что по поповщине принесли. Помогать точно во всем помогает, а не понимаем. То вито, это мы поняли, должно, что поняли. А стомаха уж все спор идет. Что такое стомаха? «Желудок», — отвечал Разанов. продолжая рассматривать курьезную рекламу. «Желудок? Агафья Ивановна! А, Агафья Ивановна!» позвала хозяйка. «Слышите? Стамаха-то! Это желудок называется, а не то, что мы думали. А мы совсем ведь что другое думали», пояснила она, обратясь к Розанову. «Ну, впрочем, отличный бальзам. Нюрочка застудилась раз, так сейчас ей помогло. А есть бальзам, «Кир-Аншит, знаете, известен он вам?» — таинственно спрашивала дама, которой хозяйка отнеслась, разъясняя истинное значение стомахи. «Только настоящего этого бальзана нет, а все поддельно делают. Нет, вот говорят, гаремские капли на ночь хорошо принимать. Вам не годятся гаремские капли, вы полны очень». «То-то я и говорю». что мне при моей полноте совсем надобны особенные лекарства, потому я, как засну с вечера, очень крепко засну, а так к заутренним в колокол сейчас у меня вступит против сердца, тут вот в горле меня сдушит и за спину хватает. Розанову становилось скучно, и он шатался, подсаживаясь то к одной, то к другой кучке, но нигде не мог встрять в беседу. В чайной комнате заседали несколько старушек в темных платьях и темненьких платочках. Доктор присел было к ним и заговорил с хозяйской сестрой. Не пошло дело. Только одна старушка, держа ладонь на груди у другой старушки, стесняясь, шептала. «По розовому песочку и алые веточки очень хороши пошли ситцы. Около самого чайного стола еще женская группа». «Здесь все тоже слушают другую старушенцию, а старушенце рассказывает, «Мать хоть и приспит дитя, а все-таки душенька его не приспит, «а душа его жива будет и к Богу отыдет, а свинья, если ребенка съест, «то она его совсем с душою пожирает, потому она и на небо не смотрит, «очи горе не может возвести», — поясняла рассказчица, — Поднимая кверху ладони и глядя на потолок, Пармен Семенович захватил Разанова наверх. Тут заседал один мужской пол. У доктора опять никого не оказалось знакомых. Хозяин ему назвал человек с десяток, но Разанов как-то не сумел никого запомнить и отличить. Все древнее письмо. Лобочки с подстриженным начесом. Штанцы со скромностью в голенище прячутся, сюртучки длинные, законные. Несколько человек новейшего фасона тоже стереотипны, как все рыцари на живой линии. Внимание Разанова еще удержалось на Илье Артамоновиче Нестерове, хозяине Пармена Семеновича, высоком, совершенно белом, как лунь старике, с очень умным и честным лицом. На кавалере древнего же письма, но имеющем одежду вкратце елинскую и штаны на выпуск, да на какой-то тупоумнейшей голове. Эта голова сидела во второй комнате на самом почетном месте и неустанно молчала. Только нередко она тупо ухмылялась и кланялась подходившим к ней людям древнего письма и опять сидела, сложив на коленях руки». А около нее шел оживленный и веселый разговор. Ну так, пускай есть науки, а что по тем наукам значится, говорил пожилой человек господину, имеющему одежду вкратце и штаны на выпуск. Так вот книжки еретические читаешь, а объясни ты нам, какого зверя в Ноевом ковчеге не было. Все звери там были, чистые по семи пар, а не чистые по паре. Отвечал Щеголь. «А какого зверя не было-то?» Смеясь, допрашивал начетчик. «Все звери были». «Ан не все. Вот ты и умен называешься, а не знаешь. А рыба была в ковчеге». Все рассмеялись над Щеголем. Розанов перешел к кружку, где раздавался голос Лобачевского. Здесь сидел Илья Артамонович, Пармен Семенович и еще несколько человек. «Все это, сударь, не наше, не русское, все это илинские забавы до да блуду человеческому потворства», — говорил Илья Артамонович. «Помилуйте, известное дело, что воспитательные дома до сих пор единственное средство остановить детоубийство», — возражал Лобачевский. «Я против этого ничего с. Пусть приют для младенцев будет, только при этих-то порядках это все грех один». Мы во грехе живем, во грехе икаемся, а тут будет все твердо. А что твердого-то? Теперь девка мальчика родила, несет его в воспитательный дом, принимают, и ни записи никакой, ничего, а через год она еще девочкой раздобылась и опять таким же манером несет. Те там через сколько лет подросли, да побрались, да и вот тебе есть муж и жена». Блудом на землю потоп не изведен был, Блудом Данилова обитель разрушилась, Блудом и весь свет окаянный зле погибнет. Что тут еще говорить? Тут над Лобачевским смеялись. Или адресные билеты, зачинал другой. Что это за билеты? С клыка одна до беспокойства? Нет, это не так надо устроить. Это можно устроить в два слова по целой России, А не то, что здесь да в Питере. «Только клыка одна. Деньги нужны? Зачем не брать? Только с чего бы и нас не спросить?» «Или опять пятипроцентные?» – замечал третий. «С чего они упали? Как об этом ученые понимают? А мы просто это дело понимаем. Меняло скупает пятипроцентные. Куда он их девает? Ему деньги нужны, а он билеты скупает. Дело-то видно, куда они идут. Все в одни руки идут». И оттуда опять к цене выйдут, а казна в стороне. Пошли вниз к ужину. Проходя мимо головы в коричневом парике, Разанов слышал, как молчаливые уста разверзлись и вещали. «Вы об этом не стужайтесь. Есть бо и правда в пагубу человеком, а ложь во спасение». Апостол Петр и солгал, отрекаясь Христа. «Да спасся». и ключи о царстве его держит. А июда беззаконный, и правду рек, яко ас предам его, до да зле окаянный погибе, яко и труп его рассется на полы. Ужин был бесконечный. Разанов сидел между Лобачевским и Щеголем в штанах на выпуск. Щеголь держался с достоинством, но весьма приветливо угощал медиков. «Как вам наши старики показываются?» — спросил он Разанова. «Ничего, очень нравится». «Крепкие старики», — объяснял Щеголь. «Упрямы бывают, но крепкие, настоящие люди. Своему отечеству патриоты. Я, разумеется, человек центральный. Я, можно сказать, в самом центре нахожусь. Политику со всеми веду». потому что у меня все расчеты и отправки, и со всякими людьми я имею обращение, а только наши старики – крепкие люди. Ничем их нельзя покорить. Вы с Парменом Семеновичем вместе дела ведете? да мы служащие у Ильи Артамоновича Нестерова. Только Пармен Семенович над всеми делами надирает, вроде как директора, а я часть имею, рыбными промыслами заведую». «Вы пожалуйте ко мне как-нибудь, вот вместе с господином Лобачевским пожалуйте, я там же в Нестеровском доме живу. В конторку пожалуйте, спросите Адрияна Николаева. Это я и есть Адриан Николаев». Разанов поблагодарил. После бесконечного ужина мужчина опять пошли наверх. При входе Разанов заметил, что голова в парике сидела в низеньком клобучке – из-под которого вились длинные черные волосы. «Кто это такой?» — спросил Разанов Андрияна Николаева. Инок из скитов шепотом ответил Андриян Николаев. «Ни рыбы, ни вина не вкушает и с мирскими не трапезует. Ему суда подавали, на арабском столе». На столе перед иноком действительно стояли две тарелки с остатками грибного соуса и отварных плодов. «Кушали?» — отец расслоней, — внимательно спросил Инока Пармен Семенович. «Вкушая, вкусив, мало и се отыду», — отвечал Инок, подобрав одним приемом волосы и, надев снова парик, встал и начал прощаться. «Даже чаю не употребляет», — опять шепотом заметил Разанову Андриян Николаев. Два молодца внесли в комнаты два огромные серебряные подноса, уставленные бутылками различного вина и стаканами. Старики, проводив отца расслонея, возвратились и началась попойка. Долго пили без толку и без толку же шумели. разанов все сидел с андрияном николаевым у окошка сменяли бутылочки и вели искреннюю беседу стараясь говорить как можно тише впрочем большую осторожность наблюдал разанов Адриан николаев часто забывался и покрикивал мы ему за это весьма благодарны весьма благодарны богато богато пишет потише остерегал разанов ничего с «У нас насчет этого будьте покойны. Мы все свои». Но Андриян Николаев начинал говорить тише. Однако это было ненадолго. Он опять восклицал «Богато! Одним словом богато! Честь мужу сему! Мне эти все штучки исправно доставляют», — добавил он со значительной улыбкой. «Приятель есть военный офицер, шкипером в морской флотилии служит. Все через него имеем». Пармен Семенович, проходя несколько раз мимо Адрияна Николаева и Разанова, лукаво на них посматривал и лукаво улыбался в свою русую бороду. В третьей комнате что-то зарыдало и заплакало разрывающим душу тихим рыданием. Из двух первых комнат все встали и пошли к дверям, откуда несся мерный плач. «Что это?» — спросил Разанов. «Э, глупости!» Финагешка поет. Что он поет? Заставили его верно? Стих поет? Плач Иосифовский называется стих», отвечал Андриан Николаев. «Илья Артамонович его любит». «Пойдемте, пожалуйста», сказал Разанов, И они встали. Третья комната была полна гостей. Илья Артамонович сидел на диване, возле него сидел Пармен Семенович, Потом, стоя и сидя, местились другие, а из уголка несся плач, собравший сюда всю компанию. В уголке стоял худенький маленький человек с белокурую головою и жиденькой бородкой. Длинный сюртук висел на нем, как на вешалке, маленькие его голубые глазки, сверкающие фантастическим воодушевлением, были постоянно подняты к небу, а руки сложны крестом, На груди, из которой с певучим рыданием Летел плач Иосифа, едущего на верблюдах в неволю И видящего гроб своей матери Среди пустыни, покинутой их родом Когда Разанов смешался со слушателями Финогешка пел Кто бы мне дал источник слез Я плакал бы и день и ночь Рыдал бы я о грехах своих Проливал бы я слезы от очью. «Реки, реки Эдемские, погасите огни гиенские». Илья Артамонович выбивал слегка такт, все внимательно слушали, два старика плакали. «Кто бы дал мне голубицу, вещающую беседами?» продолжал Финагешка. «Возвестила бы Израилю, отцу моему Иакову, отче, отче Иакове, пролей слезы по Господу, «Твои дети мои, братья, продаши имя во ину землю, исчезнувши мои слезы о моем с тобой разлучении». К двум плачущим старикам присоединились еще несколько, а Фенагешка взвывал и выплакивал. «Земле, земле возопившая за Авеля ко Господу, возопий ныне к Иакову, отцу моему Израилю, видих я грех моей матери». Рахили начал плач многий: "Отверзи гроб, моя мати, прими к себе чадо свое, любимое в землю, ведомое паганами, приими матерь лишанного от отца моего разлученного". И рыдал, и рыдал приказчик Финагешка, тянучи долгий плач Иосифа, рассказывая по порядку, как злая жена Пантиферия прельстить его умыслила. «Дерзни намя, Иосифе, иди ко мне, приспи со мной», Держит крепко Иосифа, влечет к себе воложницу. И, как Иаков, «Возопи с плачем и рыданием, И с горьким воздыханием, сияриза моего сына, Козья несет от нее псина, По что не съел меня той зверь, токмо бы ты был, сыне цел». Разанов не заметил, как понемножку один за другим все стали подтягивать певцу и гнусящим хором доканчивали плачевный стих. Смотрите, смотрите, Илья Артамонович тоже плачет, шепнул Разанову умилившийся духом Андреян Николаев. Это они всегда про сынов вспомнят и заплачут. Сын у них Матвей с француженкой закороводился и пропал. Где же он живет? Бог его знает, был в Петербурге, говорят, а теперь совсем пропал. Приезжал с нею как-то в Москву, Делья да Артамонович их на глаза не приняли, совестно, знаете, против своих, что со французинкой и не приняли. Крепкий народ и опять дикий в рассуждении любви, дикий, суровый нрав у стариков. Внимательно смотрел Разанов на этих стариков, из которых. В каждом сидел семейный тиран, способный прогнать свое дитя за волю сердца, и в каждом рыдал Израиль о своем сыном разлучении. Экая порода задалась, думала Разанов, рассматривая начинавших расходиться гостей. «Пробей ее вот чем хочешь. Кремни, что называется, ни крестом, ни пестом их не проймешь. Идемте?» спросил лобачевский подойдя к разанову пойдемте они стали прощаться но спасибо спасибо что покучились говорил канунников тряся разанову обе руки а еще спасибо что бабам с то разобрал добавил он смеючись у нас из за этой стомахи столько скажу тебе споров было что беда а тут наконец того дело совсем другое выходит Стомаха, желудок означает», – вмешался Андреян Николаев. «Дыть, чудак ты этакой! Теперь, как доктор разъяснил, так мы и понимаем, что желудок. Это и без них можно было понять по Писанию. У апостола же Павла, в первом послании, глава пятая, читаете. «К тому не пей воды, но мало вина приемли, стамаха ради твоего и частых недуг твоих». Тихо! «Ах ты, башка с кишками! Экий дар у него к писанию!» — воскликнул удивленный и восхищенный Пармен Семенович и обратился к другим отходящим гостям. Разанов, Лобачевский и Адриан Николаев вышли вместе и переулочка два прошли пешком, пока нашли извозчиков. «Нет!» «Этакую штучку-то пустить бы этак в оборот», — рассуждал, прощаясь у угла, Андриан Николаев, «богато». «Да как же пустить?» — спросил Разанов. «Как? Одно слово взял, да и пустил. Теперь, к примеру, скажем я. Я небольшой человек, как кто разумеет, может, и совсем маленький человек, а я центральный человек. У нас теперь по низовью рыбацкие артели». «Несколько сот артель одна, так что же мне?» Разанов посмотрел ему в самые глаза. «Вот слово-то!» — произнес сквозь смех Андриян Николаев. «Чего только это стоит!» И, смеясь же, зашагал по переулку, увертываясь воротником лисьей шубы.